Глава седьмая. Око тьмы. Хотите путешествовать далеко и быстро? Путешествуйте налегке. Чезаре Павезе. Санкт-Петербург. 13 февраля 1880 года. Пригов. Бывший матрос императорской яхты Александрия, Семен Пригов, был человеком набожным. Господь не иначе уберег его, когда он сорвался с мачты, сломал ногу до да руку, но голову сохранил в целостности всевышний Рука зажила, а вот ногу злобный медикус после двух недель мучений все-таки отнял более чем по половину бедра. Случилось это пять лет назад, когда молодому парню исполнилось 20 лет ровненько. Исполнительный и расторопный матрос имел расположение начальства, говорили, что деньги на его небольшой пенсион выделил сам государь. Но это неведомо поговаривали, что все-таки презрело его государыня-матушка. В эту историю Семен, сын Ивана Пригова, крестьянина Смоленской губернии, верил намного более. Семен был в толпе зевак, собравшихся у Зимнего дворца. По какой-то причине новость о собрании Романовых разнеслась по Петербургу, и в окрестностях дворца скопилась приличная толпа зевак поглядеть на правящее семейство. Все-таки какое-никакое развлечение. Вот только смотрел бывший матрос не на показавшуюся невдалеке карету, а на небольшое черное облачко над головой. Слишком тихо было в небесах, а черная тучка, напоминающая очертаниями око человеческое... Да нет, скорее надо бы назвать это оком Господа, только бы не сатанаила. Ох, и не нравились моряку такие свинцово-черные маленькие тучки бы не огрести неприятности, по самое не хочу!» А экипаж, подъехавший к Зимнему, был самого что ни на есть непритязательного вида, без вензелей и украшений. Из него выскочил государь в непривычном партикулярном платье с настолько разгневанным ликом, что обыватели, пытавшихся изъявить верноподданические чувства, с его дороги как ураганом смело. По толпе зевак прошел шепоток. Всех смутил вид императора что вызвало целую волну самых различных предположений. Но Александру Николаевичу, самодержцу российскому, было не до праздно шатающихся дам и господ. Он был необычайно взволнован, что же собрание фамилии будет прекрасной возможностью объявления нового курса, коим пойдет его держава. Из двух великих империй должна на ногах устоять всего лишь одна. Он бросился на третий этаж в покое княжны Долгоруковой которая уже извелась. Охота революционеров на государя печалила обеих его женщин, и жену, и любовницу. Надо успеть переодеться и ее успокоить, а жену он успокоит на семейном собрании. Утром не закончила секретарю диктовать свое завещание, в котором не было ни слова о ее деньгах или драгоценностях, но было много о семье и о будущем. Выверенный и переписанный документ был дан на руки императрицы а черновик спрятан в ее личном сейфе. Сейчас Мария Александровна уже была одета к выходу в семью. К ее постели прикатили кресло-каталку, но она еще лежала, ожидая вести того, что все собрались и ждут ее появления. Младший из сыновей Николая Павловича, Михаил Николаевич Романов, всего месяц назад был назначен председателем Государственного совета. В реальной истории Это событие произошло 14 июля 1881 года, уже после убийства Александра II. Почему брат поставил его вместо Константина? Второй по старшинству из братьев Романовых очень крепко не угодил наследнику престола, который хотел, по слухам, значительно сократить число великих князей, расплодившихся на Руси сверх всякой меры. Александр Александрович сделал все, чтобы тот утратил влияние на государя, Хотя батюшка все еще сохранял приверженность либеральным реформам, вынужден был по настоянию сына отодвинуть брата от дел в госсовете. Тут был и еще один штришок известный Михаилу, грязная интрижка Владимира Николаевича «Да не будем выносить ссоры с семьи». Он и замешкался из-за того, что не мог относиться к своим обязанностям в Совете спустя рукава. Вот и задержала его делегация слишком говорливых сенаторов. В этой ветви истории Государственный совет перебрался в Мариинский дворец в 1879 году. В реальной истории это случилось в 1881, уже после взрыва в Зимнем. Еле отбился от них, да вот никак не мог успеть. Пешком бы добежал быстрее. Наверное, чем тащился в экипаже по переполненным людьми улицам. Какая нелегкая вытащила их на свежий морозный воздух. Не видит, что ли, Гроза в небесах собирается, а ежели не гроза, так что-то неприятное. Сиди дома и носу на улицу не кажи. Так нет же, повылезали. О, да это не я один запаздываю. Вот и катерок вижу с Сашкой из Кронштадта спешит мерзавец. Не знает, что вовремя не вовремя явится негоже. А я-то как ему буду на это пенять, колеса опоздавшие. Степан Халтурин был доволен собою. Он рано поутру заложил последние динамитные бруски в печку, расположенную прямо под обеденной залой. Через полчаса там господа Романовы будут собраны для того, чтобы выслушать завещание императрицы. Единственная из всего змеиного семейства, она вызывала какую-то жалость и сожаление, но ведь народила тирану выродков тиранят. Ей все одно жить день-два осталось. Ничего. А своим скажу, что не бросился с молотком на императора из-за его ласкового ко мне обращения, растерялся, мол. Окончательно успокоив свою совесть, молодой террорист направился к месту, где был спрятан сундучок с запальным шнуром, который осталось только поджечь и давать из дворца дёру. Сундучок был хитро устроен, а шнур вёл непосредственно к динамиту. О жизнях слуг и зевак, коих у Зимнего всегда было великое множество, молодой революционер ни на секунду не задумывался. Хотел убедиться, что ничего не изменится, что обязательно все сойдутся. Не смешите меня. Охрана будет бегать с выпученными глазами, одуревая от толпы князей и княжон, не говоря о царе и его наследниках. Никто ничего не заметит. Эх, только бы запал не подвел. Степан не был уверен, что шнур фабричный, и взрыв произойдет так, как рассчитывал. А вот динамит... Он не знал, с какой стороны его завезли, но отличить фабричное изделие от неаккуратных сероватых брусков, отвратительно вонявших, создаваемых химиками-революционерами на конспиративных квартирах, уже мог. А вот и он. Будущий тестюшка нарисовался. Увидел меня, кивнул и помчался. Какую-то важнейшую особу охранять. Бдит. Боже, это его пучеглазая доченька. Хорошо, что сейчас все решится. А то пришлось бы под венец. Да лучше бы меня разорвало, чем с такой под венец. И тьма внезапно обрушилась на здание, а по печке, в которой был заложен динамит, поползли фиолетовые всполохи. Халтурин от неожиданности зажмурился. Неожиданно Семен Пригов даже не закричал, а замычал что-то невразумительное. Крики с каким-то хрипом вырывались из глотки, а перст его был уставлен в небо. Соседка, поднявшая глаза, тут же стала неистово креститься, только это было ни к чему уже, совсем ни к чему. Око тьмы стало огромным и каким-то абсолютно черным, зияя страшным провалом сатанинского зрачка. По краям черного круга клубились свинцовые тучи, да пробегали фиолетовые сполохи. Тьма ударила вниз, накрыв зимний и прилегающее к нему пространство, то тут, то там побежали искорки, и тут внезапно загремело. Огромной силой взрыв разметал людей, калеча, сминая, отбрасывая в холодные воды Невы. Осколки камней и стекла били по человеческой массе, сея смерть и разрушение. Последний час пробил, успел подумать калека-матрос, теряя сознание.